Влад Лей, Александр Грох. Пекла. Книга шестая. Клан Пекла. Текст читает Иван Никонов. Глава первая. Бес сумел оторваться от преследователей, Выйдя через пару станций, он уже хотел действовать далее по плану, когда его приватник завибрировал, а в качестве абонента высветился тапак. «Бес, я решил свои сложности. Сейчас могу помочь тебе. Где ты? Сколько противников у тебя на хвосте?» «Уже никого нет. Тебя пока дождешься, тысячу раз пришибут», — хмыкнул бес в ответ. «Так, то есть помощь не нужна?» «Если ты на колесах, то подбери меня, скажем, вот тут». Я скинул тапку координаты в квартале от своего текущего местоположения. «Мне до тебя минут десять, не больше. Жди». «Хорошо. Байк-то хоть на ходу?» «У меня как раз не байк». «А что?» «Так, нашел тут каламагу Короче, жди, я в пути». Оглядевшись вокруг и не заметив ничего подозрительного, Бес быстро пересек захламленную мусором улицу. Похоже, что местные вообще не запаривались выносом мусора на помойку, просто сваливая его вокруг станции монорельса и тупо на улицу. «Мол, из жилья вынесли, а дальше нам пофигу. Кому не нравится, пусть сами убирают». Властям, понятное дело, на эту стихийную свалку было плевать, так что мусорные холмы в своем основании уже зарастали травой, а верхнюю их часть все еще пополняли новые и новые мешки, ящики и коробки, набитые хламом. Так что перемещение по улице напоминало скорее движение по свалке, причем старой заброшенной, а не по улице города. Среди мусорных холмов местами стояли ржавые бочки, в которые набросали всякие хламы подожгли. Эдакий вариант уличного освещения на местный латы и подместный антураж. Впрочем, имелся и один значительный плюс в этих пейзажах. Обнаружить беса в таком антропогенном рельефе было намного сложнее. Даже если преследователи смогли его отследить и заявиться сюда, то им еще предстояло обнаружить его среди мусорных куч. Лавируя между холмиками и стараясь быстро пересекать открытые участки, он без приключений прошел почти квартал от станции и на самом краю мусорного поля укрылся за кучей ящиков, поджидая тапка, который должен был с минуты на минуту показаться». Бес услышал машину-тапка куда раньше, чем увидел. Нещадно рыча явно перегруженной турбиной, из-за угла визжа покрышками, выскочила помесь грузовика с пикапом, оставляя за собой черные следы над асфальте. Из выхлопных труб рывками выбивался черный дым, оставаясь висеть за машиной эдакой дымовой завесы. С примерским визгом и скрежетом тормозной системы эта монструозная железяка затормозила, при этом водитель, а им был точно тапок, не стал даже париться над такими мелочами, как припарковаться к бордюру или хотя бы включить поворотник. Он просто кинул свою колымагу посередине проезжей полосы и, пинком распахнув дверь, открывшуюся с мерзким скрипом, вывалился наружу. Сразу было заметно, что Тапку досталось. Он хромал одновременно на обе ноги. Экзоскелетная броня, которая и спасла ему жизнь, а заодно помогла справиться с весом, превышавшим любые человеческие возможности, была изуродована, из нее периодически вылетали искры. Да-да, Тапок в коем-то веке не пренебрег советами беса и на заказ все же сделал себе приличную броню просто придал ей вид в соответствии со своими вкусами. Так что со стороны казалось, будто он одет в обычную клетчатую рубашку, а поверх напялил жилет из дубленной кожи. Вот только рукава рубашки вскрывали в себе мощнейшие сервоприводы, которые в совокупности с имплантами тапка делали его сильнее, быстрее. А в жилете располагалась совершеннейшая энергосистема, питавшая всю эту машинерию. Жаль, что первое же испытание стало похоже для брони последним. Впрочем, она, скорее всего, спасла Тапка от смерти, так что задачу свою с блеском выполнила. Бес быстро пересек улицу и, подчиняясь жесту Тапка, заскочил за руль шестиколесной колымаги и тут же подскочил на месте. Все сиденье было залито кровью, а под ногами, там, где располагались педали, обувь буквально липла к полу. Так же, обойдя Колымагу, тяжело рухнул на пассажирское сиденье и, полуприкрыв глаза, скорее просипел, чем проговорил. Ну, по крайней мере, я подогнал тебе тачку Йолта. Эй — Эй-эй, не вздумай отрубиться! — забеспокоился бес. — У тебя вообще почему кровь не свернулась еще? А как же там всякие системы регенерации? — Они работают. Прокряхтел тапок, пытаясь сменить положение своего тела в кабине и сесть поудобнее. «Иначе я бы сдох давно, а только дыру в печени залатать сложно, особенно если я все время дергаюсь. Так что будь любезен, веди поаккуратнее». На этих словах он замолчал, поудобнее развалился в кресле и просто отрубился. Бес решил его оставить в покое. Правда, если что-то случится, придется тащить его на себе и защищать. Хотя Бес отлично знал, Тапка, если начнутся действительно серьезные проблемы, то даже в таком состоянии Тапок сможет очнуться и даже какое-то время вести бой. Правда, лучше не испытывать его и не проверять его предел возможностей, а то он и так плох. Но на их счастье единственной проблемой по пути к базе оказались несколько недовольных состоянием их машины-водителей, которые отчаянно сигналили колымаги, требуя свалить с пути. Впрочем, увидев ружу Тапка, все так же спящего, залитого кровью, и беса со сбитыми костяшками, несколькими мелкими царапинами на угрюмом лице, все недовольные тут же вспоминали, что у них очень много дел и вообще не так уж сильно они торопятся. На базе без передав Тапка с рук на руки Юси, тут же развил бурную деятельность. Он заставил Полза поднять в ружье всю банду. И, как оказалось, не напрасно. Через час-полтора к ним попыталась вломиться четверка непонятных ребят, но, нарвавшись на готовую к обороне базу, отступили, потеряв двоих. Когда бойцы бастардов решили посмотреть, кого же им удалось подстрелить с таким трудом, то старший группы ПАК тут же позвал беса и полоза. «Это тут какая-то хрень, короче, смотрите сами». Без подошел к первому из двух тел. Парня пополам перерезала очередью крупняка, поэтому выглядел он нелицеприятно. Но при первом же взгляде на лицо этого парня становилось понятно, почему бойцы решили позвать старших. Убитый не был человеком. Странное, с очень светлой кожей лицо, после смерти отдающее Зеленцой. Костяные наросты на лбу и громадные глаза с вертикальными зрачками, сейчас бездвижно застывшими. А самое интересное было дальше. Второй убитый был братом-близнецом первого, с такой же точно рожей, глазами и остальными характерными особенностями. Даже странные розовые пятна у них на шеях совпадали полностью и по размеру, и по форме. «Бус, это какие-то клоны», — заявил Пак, — «с генмодификациями. Они быстрые как хрен знает что и при этом стреляют как машины. Мы четверых потеряли, хотя у нас был пулемет и закрытая позиция». «Это не клоны», — хмыкнул Полос. «Это вообще хрен пойми что. Бес, знаешь, кто это такие?» «Нет», — покачал тот головой. Но возможно, скоро узнаю». Спустя неделю. Ранения тапкой оказались намного серьезнее, чем показалось при поверхностном осмотре. Или же скорее последствия ранений. Множественные разрывы мышц, несколько серьезных повреждений имплантов и внутренних органов. Также множество ушибов, трещин в костях на ноге и руке. Будь тапок обычным человеком, он бы давно уже умер. Причем не от самих ран, а от боли ими вызванной. Но Тапок не был обычным человеком, и болевой порог у него был совершенно иной, чем у среднестатистического представителя человеческой расы. Тем не менее, ему здорово досталось. Настолько, что все его регенеративные функции были не способны справиться с таким объемом травм и ранений. Все, на что хватало системы, поддерживать в нем жизнь. Чтобы помочь ему, пришлось даже вызвать сначала инсталлера, а потом, когда все стало крайне хреново, еще и Ивана Петровича, чтобы сначала стабилизировать, а потом уже вывести тапка из состояния искусственно поддерживаемой процессором комы. Биоком пришел, что тапок на грани гибели и в соответствии с протоколом безопасности максимально замедлил все процессы в его организме, чтобы дать регенерационным системам шанс на ремонт. Вот только процесс заживления словно бы зациклился. Решалась одна проблема, и тут же появлялась следующая. Так что вывести тапка из этого состояния должен был опытный военный медик, которого в команде не было. Ну или геномастер, ставивший тапку этот апгрейд. Только с их помощью можно было перейти в тот незримый барьер, когда организм Тапка наконец-то справился бы с полученными травмами, начал восстанавливаться, а угроза жизни самому Тапку исчезла. К счастью, Иван Петрович оказался не только опытным геномодификатором, но еще и неплохим врачом. В общем, все обошлось, но нервов у всех, особенно у Юси, потрепано было немало. О таинственных клонах-нелюдях больше ничего слышно не было, хотя бес подозревал, что заявились они как раз с той базы, которую он обнаружил, но ну и сам визит был ответом на попытку беса проникнуть к нему. Что касается добытых с сервера записей, то они оказались закодированы так, что открыть их не удалось, при этом даже старьевщик, которому, плюнув на свои правила, все же обратился бес, лишь развел руками. Прости, сынок, но ты подкинул мне задачку, которую я пока решить не могу. Э? Сет, ты чего-то не можешь? Как выяснилось, да. Видишь ли, тут применен алгоритм, которого я просто никогда не видел. Мне удалось понять общую концепцию шифрования, но на декодирование уйдут недели. Черт, ускорить никак... Нет, прости, никак. Кстати, спасибо за девочку. Очень перспективная, казалось, да. Девочку? Нахмурился Бес. А, малолетка, но толковая. А, бес вспомнил ту девчонку, которую встретил в вагоне Монорельса. Ну, я рад, что она послушала меня. Ну и что тебе пригодилось? Ладно, если получится раньше расшифровать, скажи. — Естественно. — Бес? — Да, Сад, Бес уже собирался уйти, но резко повернулся. — Ты в курсе, что к данным прилеплен самокопирующийся маяк? — Нет. Бес был удивлен. Только этого еще не хватало. — Тогда проверь свои файлы. Вдруг он у тебя все еще висит. Да и вообще почисти систему. «Есть у меня ощущение, что тебе дали эти данные слить только потому, что хотели посмотреть, куда и кому ты их потащишь». «Да быть не может. Эти данные мне достались только чудом». «И я об этом», — хмыкнул старьевщик. «Поэтому усилил охрану, и тебе советую сделать то же самое». «Ладно, понял. Спасибо еще раз». Бес, закончив разговор, вернулся на базу и немедленно провалился в киберспейс, принялся сканировать сеть базы и ощутил себя идиотом практически сразу же. На каждом человеке, числящемся у бастардов, висела метка, передающая его местоположение. Похоже, что он, бес, своими руками притащил сюда бомбу замедленного действия. При этом, не скажи ему, старьевщик, он бы в жизни не обратил бы внимания на эту гадость. Она умело укрывалась за потоками служебной информации чипов, практически не выделяясь, а данные отправляла небольшими порциями. Бес вздохнул и занялся уборкой. Через четыре часа, когда он вывалился из спейса, ему сообщили, что тапок пришел в себя, а еще, что к ним кто-то заявился. Некий гость дожидается в гостиной. Увидев гостя, бес слегка скривился. «Авель Сальватора. «Черт, как же не вовремя-то, а? Ведь ВКСники говорили, что он прилетел вместе с ними, но бес об этом совершенно забыл». И вот теперь, скорее всего, за это поплатится. Авель прилетел на нас, чтобы лично все пробить, разведать обстановку и помочь. Или скорее наоборот, чтобы ему помогли подготовить место для прибытия семьи с пекла. И зачем он сюда явился, понятно. Будет напрягать Тапка и со своими поручениями. Авель сидел и спокойно менторским тоном говорил с Тапком. И было не похоже, что речь гангстера тапку по душе. Да срать я хотел на ваши обязательства. У вас есть четкая задача обеспечить нам плацдарм. Этот не подходит. Спокойным тоном вещал Авель. Так что берешь своих идиотов и ликвидируешь сначала отстеков, при этом лидеров надо обнулить, чтобы остальные разбежались, а потом разберетесь с южанами и сорок седьмыми. От стыков нужно убрать через неделю максимум. Остальных можно позже, но не затягивать. Времени у нас в обрез. Тапок уже приготовился ответить. Притом, по его выражению лица, было понятно, что он собирается Авеля просто послать. Это было видно в том числе и по тому, насколько напряглись доберы беса, лежащие у ног Тапка. Пришлось вмешаться. «Охлади трахань, Авеля, и хватит раздавать приказы». — заявил Бес. — Мы не члены твоей банды, чтобы ты мог нам указывать. — Вы работаете на ВКС, так что... — Именно. На ВКС. Не на тебя и не на твою семью. Только на ВКС. И нам вменялось помочь вам, а не сделать все за вас. — Значит, только через ВКС действуем. Хочешь, чтобы куратор подтвердил мои полномочия? — Именно так, — кивнул Бес. Помочь по старой памяти можем, делать все за вас не будем. Так что смени тон, или мы тебя просто пошлем. Решайте свои проблемы сами. Да мы-то решим, с угрозой заявил набычившийся Авель. Похоже, он не привык к тому, что ему противостоят какие-то мелкие бандиты, к которым он относил беса. А вот вас как бы не порешали в процессе. Тапок все еще хриплым голосом прорычал. Ты совсем берега потерял, Сальваторец, угрожаешь нам на нашей территории? До Авеля, похоже, наконец-то дошло, что он тут совершенно один, находится в одной комнате с и травмированным, но все равно сильным тапком, который не уступает ему как боец. А ведь вокруг еще и два модификанта и без, и вся эта гоп-компания может просто помножить его на ноль, если он и дальше будет так себя вести. «Ладно, был неправ», — вздохнул Авель. «Но все эти три банды нужно ликвидировать. Они будут мешать в вопросах торговли оружием, легкой наркотой и подобным. Плюс у отстыков еще и два казино в собственности, а у папы пунктик на егорном бизнесе. Да и вам это все должно быть интересно. Вы наши союзники и будете получать долю с бизнеса». «Опять же, если уберем конкурентов до того, как они вообще поймут, что появился новый игрок на Нассаре, нам же будет легче». «Ну, допустим», — кивнул Бес. «Ну вот, это первичные планы. А дальше? Кто следующий?» «Ну, как я и сказал, начнем с того, что подомнем под себя игорный бизнес». «Дай угадаю, вы собрались вырезать Ахменидов?» «Ну, вырезать это громко сказано. Скорее, я бы хотел, чтобы вы немного их пощипали, чтобы они даже не думали...» «Нет». «В смысле нет?» — опишил Авель. «В смысле, что это наши союзники? Так что придется тебе с папой Лукой учиться сотрудничать с ними». «Ладно, это ты с папой обсуждай. Мне пофиг». Злобно процедил Авель. У него на казино пунктик. Мне это всегда казалось какой-то блажью». Тапок поднялся с кровати и зло, зыркнув на Авеля, выдал. «Так, с отстыками мы разберемся. Тут проблем нет. Нам они тоже мешают». «У вас три дня», — заявил Авель. «Через три дня сюда прибудет папа, так что не подведите». Авель свалил, а Тапок, тут же скинувший весь свой фальшивый вид самого больного человека в мире, развил кипучую деятельность. «Так, бес, вытаскивай полоза, бери Юси и готовь группу. Нам надо закончить дела с Фаридом до того, как эти заявятся сюда. Папа Лука точно начнет вставлять нам палки в колеса, и нормально мы операцию не проведем. А как же тщательная подготовка и все прочее?» Придется разок поиграть по другим правилам. Воспользуемся древним подходом, который исповедовали представители группы славян на Старой Земле. Это каким же? Надо просто ввязаться в драку, а там разберемся».